Выпустив племянника Скруджа, писец впустил двух других господ. К Скруджу подошли двое почтенных мужчин приятной наружности. Они подошли к Скруджу с бумагами в руках и поклонились ему. «Это контора Скруджа и Марли, кажется», — начал один из мужчин, взглянувший в список, который держал в руках. «С кем я имею удовольствие говорить?» с господином Лискруджем или с Марлием сегодня исполнилось ровно семь лет, как Марли умер, ответил Скрудж. Мы уверены в том, что его щедрость нашла достойного представителя в пережившем его компаньоне, сказал господин, подавая ему подписной лист. В этом отношении он был прав. Скрудж и Марли Были две родные души. Но при зловещем слове «щедрость» Скрудж насупил брови, покачал головою и возвратил лист. В нынешний праздник, продолжал господин, предлагая Скруджу перо, более чем когда-либо было бы желательно купить несколько припасов для бедных, которые сильно страдают в эту холодную пору. Тысячи людей нуждаются в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют самых простых удобств. «Разве не существует более тюрем?» — спросил Скрудж. «Тюрем слишком довольно», — отвечал господин, опуская перо. «А рабочие дома Союза все еще действуют?» «Я бы желал сказать, что нет, но, увы, они слишком деятельны». А дисциплинарная мельница? А закон о бедных все еще в силе? В полной силе. А -а, а, а я боялся. Думал, не случилось ли чего, что могло остановить их полезную силу. Я очень рад слышать противное. Но так как все эти учреждения едва ли доставляют пищу, необходимую для поддержания духа и тела народа, то несколько человек из нас стараются составить капитал, на насчет которого можно было бы покупать бедно мясо, питье, топливо и теплую одежду. Мы выбрали этот праздник для своей деятельности, потому что в это время более чем когда-либо дает себя чувствовать нужда, и вместе с тем это время, когда веселятся богатые люди. Сколько прикажете записать от вашего имени? «Ничего!» — отвечал Скрудж. «А, вы желаете остаться неизвестным?» «Я желаю, чтобы меня оставили в покое, господа, если уж вы меня спрашиваете о моем желании. Вот мой ответ. Я сам на Рождество не веселюсь и не имею средств доставлять возможность веселиться лентяям. Я со своей стороны...» Помогаю поддержанию тех учреждений, о которых упомянул. Они стоят довольно дорого, и тем, кому приходится плохо, следует поступить в одно из них. Многие не могут туда поступить. Многие согласились бы скорее умереть. — Если бы они согласились скорее умереть, — возразил Скрудж, — тем лучше. Пускай умирают. Они уменьшат излишек населения. Впрочем, извините меня, я этого факта не знаю. — Но вы могли бы знать, — заметил господин. — Это не мое дело, — возразил Скрудж. — Достаточно человеку знать свои собственные дела и не вмешиваться в чужие. Мои дела занимают все мое время. Прощайте, милостивый государь. Видя ясно, что дальнейшие настояние ни к чему не поведут, пришедшие господа удалились. А Скрудж продолжал работу с весьма хорошим мнением о себе и в более веселом расположении духа, чем в каком бывал обыкновенно. Между тем туман сделался так густ и темнота так непроницаема, что на улицах появились люди с зажженными факелами предлагая проводить в темноте экипажи, затруднявшиеся найти дорогу. Старый черный колокол и древние башни, в которой он висел, и из готического окна, которое обыкновенно лукаво поглядывал на Скруджа, исчезли в темноте. Колокол бил часы и четверти точно из-за облаков, гудя после боя глухим дрожащим звуком, точно будто зубы стучали в замерзшей голове башни. Мороз крепчал. В большой улице против входа во двор несколько работников исправляли газовые трубы. Они развели большой огонь в решетчатой жаровне, вокруг которой толпились мужчины и дети в лохмотьях, грея свои руки и с наслаждением моргая глазами перед пламенем. Вода, скопившаяся вокруг водопроводного крана, которого никто не трогал, замерзла, и кран обратился в кусок льда. Только блеск от ламп в окнах магазинов, разукрашенных елками, бросал красный цвет на лица прохожих. В этот вечер шла большая торговля в курятных, овощных и фруктовых лавках. Они представляли до того великолепное зрелище, что трудно было себе представить, Какую связь может иметь это великолепие с таким скучным делом, как продажа и купля? Лорд-мэр в своем похожем на крепость дворце отдавал приказания 50 поварам и буфетчикам, чтобы приготовления к Рождеству были достойны дома лорд-мэра. И даже бедный портной на чердаке которого мэр оштрафовал пятью шиллингами в прошлый понедельник за то, что тот был пьян и обнаружил на улице кровожадность, и тот замешивал свой пудинг к завтрашнему дню, пока его тощая жена ходила с ребенком покупать мясо. Между тем туман делался все куще, и мороз крепче, пронзительнее, нестерпимее. Один бедный мальчик, носик которого Мороз глодал так, как собака гложит кость, остановился у замочной скважины двери Скруджа, чтобы угостить его рождественской песней. Но только что он запел первый стих «Бог храни вас, господин, пусть ничто вас не тревожит». Как Скрудж с такой энергией схватил линейку и произнес такое бешеное проклятие, что певец... С ужасом убежал, предоставив вход в замочную скважину, туману и симпатичному для Скруджа морозу. Настал, наконец, час запирать контору. Неохотно встал Скрудж со своего стула и тем подал знак песцу в конуре, который тотчас же потушил свечку и надел шляпу. — Вы, вероятно, захотите воспользоваться всем завтрашним днем. — спросил Скрудж. — Если это вам удобно. — Вовсе неудобно и притом несправедливо. Если бы я вычел с вас за этот день полкроны, вы, наверное, сочли бы себя обиженным. Песец робко улыбнулся. — И однако же, — продолжал Скрудж, — вы не думаете, что я могу быть обижен когда плачу жалования за день безделья. писец заметил, что это случается только раз в году. — Хороша причина, чтобы обирать карманы людей каждое 25 пятое число декабря, — сказал Скрудж, застегивая свое пальто до подбородка. — Впрочем, пожалуй, пусть будет завтрашний день вашим. Зато придите на следующий день, как можно раньше. Песец обещал прийти рано, и Скрудж вышел ворча из конторы. Песец запер ее с быстротой молнии и, закутавшись в свой белый шарф, длинные концы которого висели из-под сюртука, у него не было пальто, побежал по Корнгелю, скользя вслед заряда мальчиков, по замерзшему лужам и празднуй таким образом канун Рождества. Затем он со всех ног побежал домой к Эмптен тауну чтобы за неимением свечки играть в жмурки со своими детьми.